— Йогурт. Или последний ломоть шоколадного торта? <смех> — Не надо. Нельзя. Ты ешь слишком много. Глория подавила сомнение. Не начинай снова. Уже пятый раз подходит к дверце холодильника. Подойдет, постоит и назад в комнату. Полдня прошло в этих челночных рейсах, и забытый голос в голове, даже не голос, орел, снова встал на дыбы и рычит голодная медведица. Вознеможение присела на табурет и попыталась вспомнить голос Зигмунда Эриксона. Твое самое сильное желание. Открыла холодильник и обвела взглядом полки. Торт, бутербродные вафли, шоколадные вафли, два пакета чипсов, намечается вечеринка. Или кто-нибудь приглашен, кроме тебя? Вспомнила, как посыльный взял чаевые кончиками большого и указательного пальцев, словно боялся заразиться. Покосилась на разделочный стол. Последнее песочное печенье с утра сунуло в пакет, чтобы не мазурило глаза. Хлебница коричной булочки Биби притащила. «Прислушайся к себе, Глория, прислушайся к своим желаниям и примирись. Ты не можешь жить чужими желаниями. Каждый человек — вселенная, похожих нет». Стало хуже. Можно сколько угодно себя успокаивать, Но факт остается фактом. Стало хуже. Ночью встала и съела все, что попалось на глаза. Если посветить ультрафиолетом из кухни к постели, Наверняка тянется фосфорисцирующий сахарный след. И зачем она столько сидит у телевизора? Интервью с Грегором Сёсселем. Тема, ну, разумеется, глобальная пандемия ожирения. Мрачная действительность опровергает все прогнозы. Широкая, плохо ассоциирующаяся с мрачной действительностью улыбка. Ожиревшие люди, отнять невеселые толстяки из комедий, ожиревшие люди не хотят ничего, они хотят умереть». Глория возненавидела Грегора Сосселя почти так же, как Ольгу Джеймс. Деревенский врач заделался телевизионным гуру. Главным проповедником незамысловатой Максимы «Народ должен заботиться о себе сам». И как ему удалось стать директором Института питания? Может, пожертвовал такие суммы на деятельность Института, что тут же его и возглавил? Это было бы естественно, но вряд ли. Скорее всего, протежа свяда. Телевидение здоровья не только сменило название, оно изменило лицо. Обязательный тест на здоровье при получении гражданства, лимит веса для внутренних авиарейсов, ЖМК выше сорока двух иди пешком. Ничего удивительного, что партия первым делом упразднила должность омбудсмена, уполномоченного по борьбе с дискриминацией. Она опустилась на стул, не в силах оторвать глаз от завязанного пакета. Сколько там булочек осталось? Три? Четыре? А если смазать маслом... И разогреть в духовке. Сначала чувство. Глория, прислушайся к чувству. Тряхнула головой, будто сбросила дурное видение. Открыла блокнот. Ее спасение всегда было спасением. Текст проясняет мысли. Но на этот раз уже неделю не может разродиться. Каждый день начинается с уговора «возьми ручку, Глория, тебе сразу будет легче». Если знаешь и понимаешь врага, страх проходит. Понимание и страх исключают друг друга. Следить за деньгами. Запись на чистом листе обведена в кружок. И другая поменьше. «Кому выгодно». На эти навязшие в зубах детективные вопросы прямого ответа не было. Индустрия голодания расцвела еще до прихода партии здоровья к власти. Там крутились немыслимые деньги. Частные клиники, предлагающие липосакцию, шунтирование или перевязку желудка, росли в Стокгольме как грибы. Институт питания обеспечил фармакологическим предприятиям миллиардные доходы. Да, соблазнительно. Самое простое решение вопроса — жадность. Но невозможно объяснить массовый психоз только деньгами. Большая часть здравоохранения зависит от народных денег, поэтому Сверд не устает повторять, ожирение обходится людям очень дорого. Но разве этого достаточно? Его идеология чересчур радикальна, чтобы заразить всю нацию. Никто не становится фанатиком только потому, что его огорчает разбазаривание денег налогоплательщиков. Глория погрызла ручку. Ей представилась коричная булочка с маслом и сахаром. Не хватает мотива. рационального мотива. Почему полемика вокруг ожирения с самого начала приобрела характер истерики? Почему человек с лишним весом неприемлем в обществе? Когда смерть впервые появился на телеэкране, народ словно бы издал вздох облегчения. Наконец-то нашелся человек, высказался, а как же мы-то давно так думали, и сам он, как реклама здорового образа жизни, красивый, энергичный, спортивный, перевернула страницу и начала писать. А может быть проблема в народе? Сработала известная всему миру шведская умеренность. Надежность вольва, практичность икея. Кто еще, кроме шведов, стал бы хвалиться умением сдерживаться и не выпячивать свои достоинства? А лишний вес есть выпячивание. Достаточно взглянуть на эти пышные формы, и всякому ясно, их обладательницы делают все, чтобы привлечь к себе внимание. Стац министр нашел золотой прииск. «Стигматизация полноты того же рода, что и стигматизация гомосексуализма. Они не хотят стать такими, как мы. Простое решение космически сложного вопроса. Толстая баба-обжора. В средние века таких сжигали на кострах. Сейчас не сжигают, но здоровое общество говорит таким «мы запрещаем». «Для вашей же пользы». «Козлы отпущения», — написала Глория крупно. Вечером же оформит заметки в осмысленный текст. Она положила ручку на стол, расправила затекшие плечи. На этот раз не стала просвечивать рентгеном пакет с булочками у мойки, а посмотрела в окно. Голубое без единого облачка небо, будто и не было утреннего дождя. И стало намного спокойнее. Слова, не более чем слова, несколько букв в определенном порядке. Но откуда взялась их загадочная магия? В какой эволюции сформировалась? С каких небес свалились метафоры и неразгаданные чудеса синтаксиса? Именно поэтому она начала писать так рано. Все, что можно описать, сделать текстом, все это можно понять и почувствовать, а значит, пережить. Решительно поднялась, достала из холодильника масленку и включила духовку.